У сама тоже сил не хватило его на дно уволочь. Позвали путейских, те накинули трос на сапоги и вытянули его. Представьте, вместе с самом. У покойника и в самом деле крепкая леска была, сам не перегрыз, но и сом не сумел ее оборвать. История то была всамделишная. Про нее все в шуе знали. И дрезинщика Соболева жалели, он тихий был мужик, с войны раненый и пьющий умеренно. Но Генке показалось, что концовка у рассказа слишком простая, не внезапная, и потому дальше он наврал. Сама того на поминках съели. Сом огромный всем замошенским досталось. Мамка ходила на поминки и в дом принесла, большой ломоть, пожарила. Только я есть не стал, побрезговал. Мясо белое, жирное, но тиной отдает. Принюхаешься и, кажется, покойником смердит. К концовке никто не поверил. Генкиной матери нечего было делать ни на тех поминках, ни вообще в замошье. А главное... Никто из пацанов не отказался бы от большого жирного ломтя жареной рыбы. Пускай даже сом и утопил дрезинчика Соболева. Так ведь не съел же. Но ну, и Генку не стали гнобить недоверием, ждали, чем Колька напугает. А Колька припас историю, которую недавно рассказал отец. Он утверждал, что историю он услышал от попутчика, когда ездил в район за медным купоросом. Помните, впрочем, на льду у малого рога. Из пацанов никто дохлого медведя не помнил, но никто в том и не сознался. И Колька продолжил рассказ. «В райцентре ресторан есть, называется «Золотая рыбка». Туда заходишь, садишься за стол, и к тебе подходит красивая девушка и спрашивает, что ты желаешь скушать и за какую цену. Предположим, у тебя с собой много денег. Тогда несут любую рыбу. Хош угрей копченых, хош хариуса с помидорами». Ну и коньяку обязательно, чтобы запивать. Колька в ресторанах не бывал и даже их не видел, но представлял в подробностях по отцовым рассказам. Когда отец хвастал про рестораны, и мама всегда посмеивалась, потому что с его слов выходило, если он отъедет от Шуи дальше за Тишинской горки, начальники за услужливость и мастерство вождения обязательно приглашают его в ресторан. «Рыба там любая». И славится ресторан не только в нашем районе, но и на всю Сибирь. И вот однажды, дело зимой было, заходит в золотую рыбку мужик, волосатый, брови сросшиеся, шуба и шапка из медвежьего меха, но только раздеваться он не хочет. Мужик, вроде того, глухонемой, мычит чего-то, никто его не понимает, а прогнать боятся. Уж больно широкоплечья, ручища огромные до колен свисают. Требует мужик чего-то, злится, как наш Левка, когда его не понимают. Приносили мужику водку и коньяк, и угрей копченых, и хариуса с помидорами. Все ему не то. Наконец кто-то догадался. Мужик соленые пелятки просит. Принесли ему пелятку. А он еще чего-то хочет. Жужжит, зубами собственный палец кусает. Догадались, меду просит. Принесли мед. Мужик успокоился, сел за стол, намазал медом соленую пелятку и сожрал. Пацаны ухнули. Соленую пелядку с медом никто не ест. Невкусно. Не выдержал, возразил Генка. Колька хитро улыбнулся. Ты дальше слушай. Может, догадаешься? Доел мужик. И еще добавки просят. Пелить ему принесли. Но как назло. Мед в ресторане кончился. Хоть плачь. Рассверепел мужик. Раскидал девушек и поваров. Посуду побил. На шум милиционер прибежал. Ему мужик ребра сломал и лицо поцарапал. После драки мужик выбежал на площадь. А тут как раз мимо шли цыгане. Мужик набросился на них, но тени растерялись и вжика воткнули ему в глаз выкидуху. Мужик дико заревел и бросился прочь из города, выбежал на речку и побежал по льду в сторону леса. Ну, но... догадались? Или дальше рассказывать? Нет, никто из пацанов не догадался. На утро у малого рога нашли мертвого медведя, а в глазу у него цыганская выкидуха торчит. — Оборотень! — выдохнул Генка. — Точно! — подтвердил Колька. — Поэтому рыбу ел с медом. — Да, тогда понятно, — сказал Генка. — Медведи часто бывают оборотнями, и ментов они не любят, — добавил Витюша Копцов. — хочется за ними, давят, прячут в укромном месте, а потом приходят и едят протухших. Медведи тухлятинку считают вкуснее свежатинки. У Витюши Копцова... Из-за подходящей для дразнилок фамилии было две обидные клички, на которые, впрочем, он откликался — «Конец» и «Кобздец». Подошла его очередь. Рассказывать он умел, и его всегда слушали с интересом. Это еще до войны произошло. В райцентре на водокачке работал электрик. Вот уволили его за пьянку. И остался он без денег, потому что электриком его больше никуда не брали, а другую работу он делать не умел. Занять не у кого, все сами бедные. Да и понятно, пьяница возьмет, да не отдаст.